Глава 28. Жилье, о котором договорился Лев, оказалось небольшой квартирой, расположившейся на первом этаже скромного с виду здания, стены которого были покрыты белой известью, что делало его неприметным среди прочих домов на этой улочке. И только голубые рамы окон и зелень, обвивающая дверь по периметру, придавали красок моему временному пристанищу. Обстановка в доме была самой простой: скромная деревянная мебель, минимально оборудованная кухня. Я тайком облегченно выдохнула, когда увидела, что духовка, по крайней мере, здесь имелась. Как и все самое главное, что могло понадобиться нам с дочерью в ближайшие две недели. Квартира довольно скромная, — негромко заметил Макс, когда мы окончили осмотр. Но Лев сказал, что вам нужно что-то неприметное. Я отдала должное тому, как психолог все продумал. С одной стороны, я находилась прямо в центре Старого Стамбула, где все самое важное было буквально под рукой. С другой занимала весьма неброское помещение в небольшом переулке, куда не заглядывают случайные туристы. Хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место. Похоже, именно этим принципом и руководствовался лев. «Все верно», — коротко подтвердила я. «Эта квартира мне идеально подходит». От этих простых слов мужчина внезапно просиял. «С оплатой все решено, ключи я вам передал, так что на этом могу оставить вас отдыхать». Он чуть помедлил, и я заметила удивительное. Взрослый мужчина за тридцать, высокий, сухопарый, поразительно серьезный, кажется, внезапно смутился. Причина этого стала ясна, когда он неожиданно предложил. «София, если хотите, я могу показать вам город». Я отрицательно замотала головой, прежде чем он успел договорить. «Спасибо, но это лишнее». Он смутился еще больше, растерянно помял мочку правого уха. «Простите, я не имел в виду ничего такого. Не подумайте». «Я и не думаю», — отрезала твердо, но как можно дружелюбнее. «Я просто... просто что? Хотела понять, на что способна сама? Хотела проверить себя, узнать, что смогу, когда останусь совсем одна, без чьей-либо опоры и помощи?» «Просто мне хочется побыть одной», — договорила в обтекаемой мягкой форме. Он неловко кивнул. «Хорошо». Но знайте, что можете позвонить мне в случае чего. Спасибо. Одно единственное слово, всего лишь дань вежливости. На самом деле я знала, что вряд ли когда-либо совершу этот звонок. Пошли дни. Первый, самый тревожный, полный постоянного страха, что Кирилл нас найдет. Беспокойство, преследовавшее меня наяву, находило свое отражение и во снах. Нередко я просыпалась застрявшим в горле криком когда чьи-то чужие руки тянулись к самому дорогому, что у меня было – моей дочери, намереваясь ее отнять, отобрать. И каждый раз я отчаянно пыталась понять, кому принадлежали эти ненавистные руки, но никогда не видела лицо. На исходе первой недели бесконечный страх начал, наконец, отступать и становился тем слабее, чем больше крепло мое понимание, что я вполне способна прожить сама. Настало время вспомнить, что значило надеяться лишь на себя само. Это была непростая ноша, но мне нравилось то чувство независимости, которое рождалось и постепенно крепло во мне день за днем. Отсутствие рядом Кирилла и постоянного надзора за мной помогло расслабиться, проветрить голову, освежить мысли. Я твердо знала, что нужно делать дальше. Вернуться в родной город, когда Кирилл уже закончит поиски в самых очевидных местах, вроде дома моей мамы или среди былых друзей. И вот тогда я смогу приехать туда, где выросла задать вопросы, от которых пухла голова. А главное, главное, подготовиться к возможной войне за свою дочь. Я знала, что Кирилл обожал Лили, но в условиях, когда он грозился лишить меня дочери, уступать я ни за что не собиралась. И никто на свете не заставил бы меня оставить свою малышку, в которой была вся моя жизнь. В одних ее глазах для меня заключалась целая вселенная. И если Кирилл не собирался решать все миром, я намеревалась дать ему отпор. И первым шагом в предстоящем нелегком сражении должна была стать моя способность обеспечить дочь всем необходимым самостоятельно. Думая об этом, я критически взглянула на только что вынутую из духовки эклеры. Если я надеялась начать зарабатывать тем, что умела и любила, продукт должен был быть не только вкусным, но и безупречно эстетичным. Ну а кроме того, в нем должна была присутствовать изюминка. Я осторожно пристроила противень со своими творениями на подоконник открытого окна, ожидая когда они подостынут прежде чем смогу нанести глазурь. но раньше случилось сразу несколько вещей чок гюзель какёр буноё мяки сстстером раздался совсем рядом детский голосок и заинтересованная мордашка мальчишки лет семи появилась в проеме моего окна. я не поняла ничего из того, что он сказал, но его выразительный взгляд направленный на эклеры Говорил куда больше слов. Я не задумалась ни на секунду. Взяв со стола салфетку, обернула в нее пару эклеров и протянула мальчику. «Хочешь?» Он схватил угощение с жадностью, которая вызвала у меня улыбку. Было приятно осознавать, что кому-то настолько понравился запах моей выпечки. Приятные мысли нарушил еще один голос. Мужской, строгий. И я заметила позади мальчишки мужчину в возрасте. Ему должно быть было где-то около семидесяти. Элегантный, строгий костюм жемчужно-серого оттенка, в который он был облачен, несмотря на выматывающую жару, свидетельствовал о достатке и хорошем вкусе. Его лицо с тонким орлиным носом и неприветливо поджатые губы оставляли впечатление, что передо мной стоит требовательная, суровая личность. Но сильнее всего мое внимание от чего-то привлекли его руки с длинными узловатыми пальцами. «Некадар!» – услышала я обращенный ко мне вопрос. На этот раз я поняла сказанное, опыт хождения по местным рынкам сделал свое дело. Кроме того, мужчина весьма красноречиво распахнул кошелек. Я тут же помотала головой. «Нет-нет, это бесплатно!» Не сразу, но удалось откопать в голове нужное слово. Тоже когда-то уже услышанное. «Подарок! Хэдди!» Губ мужчины коснулась скупая улыбка. Впервые за все время нашего диалога он поднял на меня глаза. И тут же замер. Я четко осознала по его взгляду, что-то не так. Вот точно так же смотрели на меня в первую встречу сначала Кирилл, а потом Лев, с узнаванием, граничащим с неверием. По спине пробежал неприятный холодок. Я инстинктивно отпрянула, желая спрятаться от этого внимательного, чересчур пристального взгляда, обращенного даже не на меня, а куда-то глубже, словно бы в неведомые мне времена. И в этот момент на ломаном английском он произнес: "Я тебя знаю."